Слабость подобного рода истолкования опять-таки заключается в том, что недостаточно учитываются факторы, влияющие на личность пациента в настоящее время. В данном случае факторы, вызывающие привязанность к аналитику. Упомяну лишь одну возможность. У пациента могут преобладать мазохистские наклонности. Его безопасность и удовлетворение могут зависеть от его привязанности к другим людям или, точнее, от поглощенности ими поэтому для него обретение привязанности является средством успокоения. В разуме пациента эта потребность по многим веским причинам предстаёт главным образом как любовь и преданность. Всякий раз, когда возрастает тревога, а это должно часто происходить при любом успешном анализе, возрастает и потребность пациента опереться на аналитика. Поэтому всегда, когда пациент проявляет большую, чем обычно, привязанность к аналитику, последнему следует прежде всего – связать ее с признаками тревоги или небезопасности. Цель данной процедуры — открыть для пациента путь к осознанию тревоги и в конечном счете подвести его к пониманию того, что лежит в основе этой тревоги. Так как главным образом зависимость от аналитика вызывается тревогой пациента, подобного рода толкование с самого начала противодействует опасности зависимости. Первой из трех главных опасностей, вызванных толкованиями, в которых привязанность пациента рассматривается с точки зрения детских паттернов, является то, что они как раз и могут содействовать этой зависимости. Они оставляют незатронутой, лежащую в основе зависимости, тревогу. И потому зависимость пациента от аналитика только возрастает. Это серьезная опасность, так как она подрывает цели терапии которая заключается или должна заключаться в помощи пациенту стать свободной и независимой личностью. Другая опасность попыток объяснить эмоциональные реакции по отношению к аналитику или аналитической ситуации повторением прежних чувств или переживаний состоит в том, что анализ в целом может оказаться непродуктивным. Предположим, например, что пациент в глубине души чувствует, что вся эта процедура невыносимо унизительна. Если эта реакция при интерпретации связывается, главным образом, с прошлыми чувствами унижения, без серьезной попытки обнаружить, какие факторы в нынешней структуре личности пациента могли бы объяснять эти чувства, анализ не подействует, все время будет потрачено впустую. Пациент скрыто или явно будет стараться унизить аналитика и взять над ним верх. Третья опасность — Опасность недостаточной проработки нынешней структуры личности пациента со всеми ее разветвлениями. Действительно, существующие наклонности индивида могут быть осознаны как таковые, даже когда они главным образом связываются с прошлым, ведь особая чувствительность или вызывающее поведение или гордыня должны быть выявлены прежде, чем их удастся связать с прошлым. Но эта процедура ставит под угрозу понимание взаимосвязей между данными наклонностями, того, как именно одна наклонность обусловливает другие, усиливает их, вступает с ними в конфликт и так далее. В итоге мы можем установить неверные взаимосвязи.